Их отвели в отдельную кабинку. Латина тут же принялась ощупывать качественную скатерть и вертеть в руках столовые приборы. По всей видимости, она перестала держать любознательность в узде, но, конечно, только наедине с Дейлом. Стоило войти кому-то из персонала, как беззаботная девушка тут же перевоплощалась в чинную леди. За ее превращениями было забавно наблюдать. «Я знаю, что ты с нетерпением ждешь, когда принесут меню, однако на этот раз я сделал заказ заранее». «Правда?» Латина немного расстроилась, но после следующей фразы просияла: Кеннет рекомендовала мне попробовать фирменное блюдо от шеф-повара. Вот прямо настоятельно советовал. Я попросил сделать тебе порцию немного меньше, чтобы ты съела все. Дейл говорил беззаботно, просто поддерживая беседу, но Латина, кажется, восприняла его слова в ином ключе и задумалась невероятно серьезным видом: «А, Латина, что с тобой? «Получается, если бы я пошла на поводу своих вкусов и любопытства, то, скорее всего, взяла бы что-то не то». «С чего вдруг такой вывод?» «Фирменное блюдо. Да, все правильно. Пропускать его ни в коем случае нельзя. Как-никак, это главная фишка ресторана». «Как по мне, самое вкусное — это то, что берешь, когда хочешь есть». Подумал Дейл, но возразить вслух не рискнул и вместо этого сказал. «Ты все тянешься за новыми знаниями». «А как же?» же не просто так посоветовал нам именно этот ресторан. Тут столько всего незнакомого! Жарко ответила Латина. Может, ее взгляды и поменялись за эти годы, однако отношения между наставником и ученицей остались прежними. По всей видимости, девушка восхищалась Сафу из кулинарной точки зрения. В отличие от Кроется, сюда заходило намного меньше торговых караванов, поэтому продукты не блистали особым разнообразием, однако море давало свежую рыбу, горы, ягоды, грибы и травы. А плодородная земля – богатый урожай. Недостатка в еде не было. Те же моллюски, поданные в качестве простого аперитива, в вкроицы считались редким деликатесом. Отварная зелень с батонами курилась паром и радовала глаз приятной аранжировкой. Дейл набросился на ужин с прямо-таки неприличным аппетитом. Латина же ела аккуратно и тщательно пробовала все, что им подавали. Летний эксклюзивный суп поташ необычного светло зеленого цвета был легким и приятным на вкус с кремовой текстурой. В качестве рыбного блюда им принесли креветочные тарты. При разрезании выяснилось, что начинка неоднородная, а состоит из нескольких ярких слоев. Каждый требовал немалого количества времени и большого мастерства, что свидетельствовало об исключительных навыках шеф-повара. Латина поминутно хмырилась и задумчиво смотрела в потолок, катая еду на языке. Дейл сперва переживал, точно ли ей все нравится, но потом понял, что она так наслаждается процессом, И передумал задавать глупые вопросы Ферменным блюдом оказалось на удивление простой саты из белой рыбы. Оно было вкусным, но по сравнению с другими блюдами вышло самую малость пресноватым. Дейлу это показалось необычным, но Латина, видимо, извлекла какой-то урок, потому что изумленно проговорила: А, понятно! Вот как, значит, надо делать: Ничего себе! К сожалению, Дейл не разделил ее чувств. Зато они оба удивились, когда официант пояснил, что свежие цветы шли не в качестве украшения, а представляли собой оригинальный салат. Затем пришла очередь мясного блюда, естественно, шикарно оформленного. «Помни этот вкус. Мы ели то же самое в деревне людей. Получается, его можно приготовить и так». Проговорила Латина, попробовала зеленый соус с выраженным горьковатым вкусом и застонала от удовольствия. Здесь уже Дейл мог блеснуть знаниями. Он сразу узнал красноватый цвет на срезе. Это мясо дикого животного. Тоже редкость для кроется. Дикого? Его добыли на охоте. Так вот что получается, если вкусную кухню теслую приготовить в традициях лабанда. Разумеется, в меню имелось вино. Латина не умела пить, поэтому обычно на отрез отказывалась даже от глоточка, однако сейчас сделала это, но с видимо неохотой. Дэл, который уже пригубил бокал, сразу почувствовал себя каким-то виноватым. Получилось так, что он узнал, как выбранная шеф поваром вино сочетается с превосходными блюдами, а жена осталась не Латина, не переживай, если опьянеешь, я отнесу тебя в номер. Может, еще хотя бы глоточек? Я только за, но боюсь, как бы вкус не притопился. Обидно будет. Так что я потерплю. Ну, как знаешь. Девушка даже не дрогнула перед искушением. Дейл боялся, что ей, известной сладкоежке, не хватит десерта. Но Латина покачала головой. Я все, в меня больше не влезет ни кусочка. Ладно. Главное, что я попробовала всего понемногу, и мне понравилось. Спасибо тебе, Дейл! Искренне поблагодарила Латина. Дейл улыбнулся, все его старания купились сторицей. Время текло за неторопливыми разговорами о всяких пустяках. В какой-то момент подошел официант и сказал, что с ними хочет познакомиться владелец ресторана, и по совместительству шеф-повар. Тот самый приятель Кеннета, который согласился придержать столик. Да и Латина тоже хотели поблагодарить его за радушный прием, поэтому согласились, и вскоре в кабинку зашёл немолодой и кражестый мужчина. Юноша думал, что они ограничатся короткими скромными приветствиями, но вышло иначе. Латина с бескрайним уважением поздоровалась и добавила. «Я сразу поняла, что вы открыли ресторан вафы из-за той рыбы. Блюдо с ней вышло поистине изумительным. Она смотрела на владельца ресторана так, как простые люди, на доблестных воинов или знаменитых деятелей искусства. По идее, должно быть наоборот, ведь это именно Латина стала героиней множества легенд, но сама девушка считала, что искусный шеф-повар куда больше заслуживает дифирамбу, чем она. Обычно Дейл сразу мрачнел, когда Латина восторгалась кем-то кроме него, и мужчины улыбались ей в ответ, однако сейчас хранил молчание, поскольку понимал совсем мало. «Вот как!» «Я сперва не поверил, когда услышал, что Кеннет взял ученицу, однако сейчас вижу, что он нашел достойную приемницу, – ответил мужчина. Судя по всему, похвала польстила ему. «Что вы, мне еще учиться и учиться», — возразила Латина с застенчивой улыбкой. Такой комплимент понравился ей намного сильнее, чем все приятные слова, которые столичные аристократы сказали принцессе Фей. «Кажется, тебе самой судьбой уготовано быть поваром». Полголоса пробормотал Дейл сделав глоток горячего кофе. Юноша и сам не любил, когда окружающие рассыпались в только из-за того, что он герой, поэтому разделял чувства жены. «Я обратила внимание, что вы в фирменном блюде использовали необычную соль. Правда?» «Да. Еще вы заранее подкоптили ее, но не узнала запах, так что не поняла, на каких дровах». «Рад, что ты не стала гадать, а прямо призналась. Молодец!» «А что до дерева? Да, оно пахнет приятно, но растет в безлюдных местах, в том числе и в здешних горах. Я открылся в Аффе еще из-за него». На этом моменте Дэйл окончательно потерял нить разговора. А вот владелец ресторана наоборот втянулся. Кажется, ему нравилось, что девушка внимательно слушает и дает серьезные ответы. На нем распускаются белые цветы, напоминающие абрикос, но плоды водянистые и несъедобные, так что завоевал его абрикосом. Хотя в старых академических книгах его тоже называют красиво «горным абрикосом». «Очень красиво». И поэтому вы украсили ресторан изображениями его цветов, да? Именно! А его плоды после несъедобные, но очень ароматные. Я делаю из них ликер, который потом добавляю в холодные десерты. Так вот что за сладкий аромат я почувствовала. Настоящая преемница кинета», — Обреченно подумал Дейл. Его чашка давно опустила, а разговор даже не собирался заканчиваться. Впрочем, Латина веселилась, а это было самое главное. С конца весны по начало лета у корней горных абрикосов можно найти грибы, которые растут только там, причем их немного. Можно сказать, это наш эксклюзив. Грибы. Они тоже ароматные, особенно только что срезанные. А уж если слегка поджарить их на абрикосовых полёжках, то они впитают запах и выйдет просто изумительно. Но это не просто. Настоящая задача даже для шеф-повара, да? Ого. С мечтательным видом проговорила Латина. Увидев ее сейчас, министрыли сразу сложили бы песни о любви. Однако к их огромному разочарованию девушка думала не о романтике, а о еде. Сейчас самый сезон. Где можно попробовать эти грибы? – спросила она. Владелец ресторана тут же сник. Понимаешь Неужели мы опоздали? – расстроенно предположила Латина. Время сбора урожая зависит от многих факторов. Возможно, местные жители давно обчистили все деревья. Нет-нет, грибочки-то уродились. И много их, и вкусное и ароматное. Вот только горные абрикосы растут в лесу неподалеку от горячих ключей, а туда сейчас не пускают. Монстры там что ли объявились? Но пока с ними разберутся, а сезон закончится. После таких слов Латина огорчилась уже всерьез. Если бы ей сказали, что уже поздно случился не урожай или все собрали, она смирилась бы. Но ведь грибы были чуть ли не под носом. Кроме того, девушка не знала, когда они в следующий раз пустят Аффе, «Может так статься, что и не застанут грибы вовсе». В общем, такой шанс упадал очень редко. Однако Латина не умела капризничать и не стала говорить слух своего желание. Хотя это не требовалось, у нее и так все на лице было написано. Девушка до того приуныла, что на обратном пути уже не рассматривала город и шла, замкнувшись в себе. Естественно, Дейл сразу обратил на это внимание. «Латина, я не запрещаю тебе просить меня о чем то «Дейл?» В тусклом свете люминесцентов встревоженная девушка казалась прекрасной феей, которая могла исчезнуть любой момент. Однако сейчас Дейл не хотел видеть ее такой. Вообще-то ради тебя я готов на многое. Он никогда не стремился получить титул героя, не занимался благотворительностью, но сделал бы все, чтобы сохранить улыбку Латина. Если ты попросишь о чем-то, я в лепешку расшибусь но сделаю. Дейл, грустная принцесса взяла героя за руку и, подбадривая, высказала запретное желание. «Я хочу попробовать те грибы». Несмотря на бесконечно романтическую ситуацию, Латина думала совсем о другом. Хотелось верить, что когда-нибудь она образумится и будет вести себя соответствующий статус архидемона, иначе вторая, третья и остальные жертвы Дейла никогда не найдут покоя на небесах. «Хорошо, но тогда тебе придется завтра немного посидеть в номере с Виндом», ответил Дейл и широко улыбнулся. Как-никак, любимая жена наконец-то собралась с духом и озвучила столь редкий для себя каприз.